Глава 12, в которой можно сосредоточиться на литературе. У меня не было другого выхода. Сроки поджимали. Запасные главы, которые я отправлял на вычетку, закончились. Да и обозначенное Машеровым время для написания книги уже подходило к концу. Нужно было сесть и заняться делом. Благо, поводов для проскрастинации больше найти не удавалось. «Сто негодяев захвачены в плен, и Магомаев поет в КВН». То есть, мое участие и расследование свернулось само собой. Статьи в комсомолку о новых веяниях в сельском хозяйстве написаны. «Побелка вымазана, о потолки гумаровской хаты и стволы деревьев». Поводов отлынивать от книги я найти просто не мог. А потому просто взял и за три дня написал целых пять глав про бравых ЧВКшников и Воинкора которые шарится по подземельям среди болот и выслеживают шпионов транснациональной корпорации «Леонардо», мечтающих поживиться на развалинах Советского Союза остатками военно-промышленного комплекса. Там был полный фарш, до зубов вооруженные сектанты, нацистские бункеры, сумасшедшая девушка-почтальон, которая в итоге прикончила местного шерифа, без памяти в нее влюбленного. Конечно, военкор тоже испытывал к ней некую симпатию. Дело почти дошло до постели, но потом оказалось, что она же прикончила своих четверых одноклассников, и это обломало очередную любовную линию. А еще были черные копатели, последствия экологических катастроф в виде зон химического и радиационного заражения, философия под дулом пистолета и описание нравов и быта века 21-го, со всем его техническим прогрессом и социальной деградацией. Конечно, книжный главный герой не был таким недотепой, как я, Он не катался на орленке, распевая пионерские песни, и не унижался до махания лопатой. У него был револьвер. И, конечно, он не был женат. Кому охота читать про женатого героя? У настоящего приключенца должна быть новая девушка в каждой книге, которая или трагически погибнет, или окажется вражеской шпионкой, или, роняя искупую слезу, с пониманием отпустит этого самого героя к новым приключениям и новым женщинам. Или отправиться в дурку, как в байке, которую я писал сейчас. Нужно было торопиться. Тесть и теща обещали прибыть в Минск послезавтра и улететь в Мурманск через 4 часа. Самолеты шли довольно плотно, а Тася возвращалась со сборов через день. Так что мне, как настоящему и неправильному герою, выпадала прекрасная возможность провести время с двумя восхитительными блондинками. Целые сутки в компании лучших в мире девочек. Такое доверие следовало оправдать целиком и полностью. К приезду мамы Вася и Ася должны будут верещать от восторга и умолять, чтобы их оставляли с Герой как можно чаще. Нет, мы проводили время вместе. Я многократно забирал их из садика, водил на детскую площадку. Доводилось и коллективно хозяйничать на кухне, когда Тася задерживалась на работе. Но это одно, а целые сутки совсем другое. Я, конечно, уже примерил на себя роль папаши и потому вполне понимал чувства деда и бабушки. Пусть Гера Белозор и был самый обаятельный и привлекательный, но все-таки оставался для тасных родителей, по сути, чужим дядькой, доверить которому родненьких внучат было довольно стрёмно. Так что я намеревался дописать книжку уже сегодня вечером или ночью, а рано утром сесть на автобус и укатить в Минск, готовить пышный прием для двух принцесс. «Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало», — Гириллович нещадно фальшивил, заходя в калитку и заглядывая через окно в мою писательскую берлогу. «Гляди, в литературной газете тебя с дерьмом смешивают, Белозор. Ты и льешь воду на мельницу Запада, и порнографию пишешь, и позоришь советский строй, и вообще кровавый маньяк и извращенец». А также всячески понижаешь планку советской литературы, поскольку обладаешь очень низким интеллектом в купе с сомнительными моральными качествами. Да-да, пусть смешивают, это дело хорошее, нужное. Пока они смешивают, в технике молодежи уже десятая глава последних времен вышла, откликнулся я. А кто смешивает-то? Почитали бы они княженцы века 21-го, из какого-нибудь литнета или автор Тудея. Вот где порнография, извращение и кровавое маньячество. Одни попаданцы в СССР чего стоили, и говоря уже про всевозможных потерявших и обредших силу бояр. Был у меня там в будущем литературный опыт сомнительного характера. Под заковыристым псевдонимом встречал фанфики на Сапковского про ведьмака Эскеля. Смертный грех крафоманства одолевал меня и в студенческую пору, и потом, когда в Москве интернет-журналистикой занимался. И вот какая штука. Интернетные критики меня, наоборот, в травоядности и елейности обвиняли. Мол, не может ведьмак быть таким зайчиком. А тут, нате-выньте, я эпотирую публику лютой жестью про наемников и военкоров. да вообще не думал, что когда-то снова книги сяду писать. А вот сел, и подишь ты. Кровавый маньяк-извращенец с низким интеллектом. Вот кто такой Гера Белозор. Да кто только не смешивает. Всякие литературные критики. И Григорий Медынский, откликнулся Кириллович. Медынский даже письмо написал, открытое, в Минкульт. Подписи собирает, чтобы тебя стереть в порошок и не оставить от порошка мокрого места. Медынский? А он живой еще? В ранней юности, по принципу, на бесптичье и жопа соловей. Я как-то прочел его книжку с претензиозным названием «Честь» и с тех пор преисполнился к махровому социалистическому реализму в целом и Медынскому, в частности, лютым презрением. «Надо же! Маучау дауно и у гауно! Вот если Стругацкий раскритикует, тогда я задумаюсь. А простой советский учитель что говорит? Петр Миронович требует продолжения и рекомендует упомянуть про эти твои it поподробнее». С историческими справками. Так чтобы наших э, потенциальных противников, да, чтобы их пробрало. Чтобы пробрало? Когда-то Microsoft MC DOS сварганере. Уж не в 1901 ли году. Я про это в той самой папочке как раз упоминал, кажется. И не с этим ли связана такая интересная просьба? Гириллович наконец прекратил говорить со мной через окно и вошел в дом. На сей раз вместо огурцов он принес с собой редиску. Будешь! Полковник ткнул мне в самое лицо пучком розовых корнеплодов, и я увидел, что по ним ползают какие-то мелкие коричневые жучки. Нет уж, я к насекомым непривычный. Мой журналистский нос сморщился, а руки в это время доставали из машинки листики с набранным текстом. «Это ты во Вьетнаме не бывал! Там народ с голодухи кого только не жрет!» Казимир Стефанович дунул на редиску и ухватил своими белыми зубами одну из них. Редисочный сок брызнул во все стороны. Полковник с видимым наслаждением захрустел. «Понимаешь», — сказал он, — «бывало пару недель на одних консервах сидишь, а свеженького так хочется, аж во сне вот все это вижу. Огурчики, редисочку, морковочку такую, маленькую, с пальчик толщиной, знаешь?» «Господи, Казимир Стефанович, вы так рассказываете, что у мне слюни текут! Давайте сюда вашу редиску!» Я смахнул с овоща жучков, обтер полой рубашки и зашвырнул в рот. Редиска была чудовищно горькой. Полковник довольно бесцеремонно уселся на мою кровать, сгорбастал стопочку листов с набранным текстом и углубился в чтение. «Ты пиши, пиши, а я пока почитаю. Слушай, а вот этот твой Берилов, который командир отряда, это что, я?» «А Дубровский ты?» – он зашуршал поперосной бумагой, на которой я напечатал сразу три экземпляра главы. Мне пришлось отрываться от работы и делать непределенный жест рукой. М -м «По мотивам. Есть такое хорошее определение «по мотивам». Как Волков написал продолжение истории про изумрудный город по мотивам книжки Фрэнка Баума. Так и я пишу «по мотивам реальной жизни». «Откуда я, например, знаю, какое там у вас происхождение?» шляхетская, крестьянская или вовсе из вшивой интеллигенции, как у меня. Или, например, любите вы блондинок, брюнеток или рыжих. Любая книга есть фантазия автора, основанная на его впечатлениях и переживаниях, а не на исконно-посконной правде жизни. Потому говорить, что Дубровский – это я, а Берилов – это вы, а Едвига Запашная – это Ярослава Ратушная, по меньшей мере, некорректно. Яся, в отличие от Едвиги, никого не убивала, а я, например, из револьвера стрелять не умею». «Понятно. То есть, Берилов, это все-таки я», торжествующе заявил Герилович. «И, если что, мне рыжие больше нравятся. Высокие, спортивные, с чувством юмора, с активной э, жизненной позицией. Ну, там, если в книгу решишь вставить». Похоже, это было безнадежно. «Видимо, придется в книгу и редиску с огурцами добавлять». «Если тебе интересно...» — Гирилович отвлекся к листу бумаги и редиске. «Мы взяли восемь человек. Крота тоже. Закладку делали наперед, под фундаментом. Нет, ты представляешь, какая подлость? Знают гады, что когда возведем объект, черта с два им что-то светит. И муха тогда мимо проходной не пролетит. Так во время строительства подсуетились. Нашли ключики к спецстроевцам и к одному шаткому товарищу из охраны». «Ну и эти, лешие, нацистские недобитки, суету навели, конечно, фантастика какая-то». «Статью делать будем?» — спросил я безразличным тоном. «Что? А? Какая статья, Белозор? Ты дурак совсем? Кто о чем, о вшивой Абане?» Гирилович выпущил на меня свои зеленые глаза. «Ну, а что? Ну, я понимаю, не сразу. Но просто представьте...» Первые полосы газет с заголовками в стиле «Западные спецслужбы готовили теракт на Полесье», «Нацистские клевреты на службе ЦРУ», «Ошеломительный успех советских контрразведчиков», «Предотвращена экологическая катастрофа». Не отметайте такую идею сразу. Если выдать это в нужный момент, тебе бы в политику пойти, Белозор, а?» Гирилович то ли восхищенно, то ли осуждающе покачал головой. «Свят, свят, свят!» – я постучал по стречнице. «А ты не зарекайся! Там тебя на литературный форум один интересный приглашать будут. Заграничный!» «Отказываться? Не торопись! Подумай хорошенько! И меня, грешного, вспомни!» Рису Гириловича стало мечтательным. «У нас с тобой шикарная рыбалка получается!» «Да-да, я, как обычно, вместо живца, а вы в роли спиннинга с телескопическим удилищем», раздраженно буркнул я, а потом не выдержал и хохотнул. Полковник вежливо усмехнулся, и мне стало страшно и интересно одновременно. Стоило признать, именно сотрудничество с Гирилловичем было самым перспективным в смысле конкретного, видимого влияния на исторический процесс. Один Масуд на посту афганского министра обороны чего стоит, Черт возьми, пока я тут леших ловил, они Афганскую Федеративную Республику провозгласили, и союзный договор с СССР подписали. Да я, как об этом узнал, готов был плясать от радости. Из Афганистана выводили сороковую армию, а вот военные и гражданские специалисты оставались в весьма значительном количестве. И аэродром в Баграме, и база в Кабуле, и целый ряд ключевых объектов закреплялись за Союзом в долгосрочную аренду. И это было прекрасно, и ужасно тоже. Сороковая армия передислоцировалась в Узбекистан. И о масштабах Аута-Дафе и великом переселении народов, инициированных там Волковым, уже ползли самые страшные слухи. «Значит, литературный форум?» – переспросил я. «Я запомню». Старый гумор, кажется, даже взгрустнул, когда выяснил, что я уезжаю из столицы «Так-то ты неплохой парень, Бера Гелазор, хотя и дуроватый», — сказал Петрович. «Приехал, всю тарицу разворошил, шороху навел. Где теперь учителя французского нового искать? Кто теперь болезское виноделие поднимать будет?» «Хотя, ежели он фуилой хашистским оказался, то и хер с ним, с таким французским, и с таким кальвадосом тоже». «Ладно, ладно, Петрович», — похлопал его по плечу я. «Мы вроде с тобой хорошо провели время». Потолки вон побелили, про Габышева и овцеводство написали, про огурцы опять же, волка подстрелили. Книжку вон закончил, леших наловили целую пачку. Разве плохо? «Ну да, ну да», — покивал гумор. «И внучка я за полгода впервые увидел. А то все переживал, переживал. Думал, а вдруг он в член к пипенцам попал, а вдруг его зарезы побосмачили». «Ну, при чем здесь чеченцы, Петрович? Чеченцы сейчас вроде как в Казахстане», – попытался успокоить его я. Да и вообще, была у меня надежда, что с чеченцами в этой истории все по-другому пойдет. Лихой народ, своеобразный, воинственный, такой потенциал. Неужели простой советский учитель и самый обычный инженер-кораблестроитель не найдут выхода из этой ситуации? «Вот-вот, а он как раз по Средним Азиям и ошивается. У нас-то всяко поспа. Петрович осекся, осознав, по какому такому поводу его внучок наведался в родные пенаты. «В общем, жду тебя с твоими девчатами, так и знай. Не стесняйся, давай телеграмму и приезжайте. Летом, осенью, зимой. Они у тебя симпатичные, приятные, не то что...» «Не то что я?» Я гигикнул. Гумор вернул мне улыбку. «Возьми его, вот, я того-сего напаковал. Скажешь, что от деда, мол...» Петрович протянул мне авоську с домашними гостинцами. «Твой-то дед!» «Моего деда я и не видал никогда», — развел руками я, что сделать было довольно проблематично, учитывая рюкзак, печатную машинку «Москва» в чемоданчике, а теперь еще и авоську. «Но о таком деде, как вы, можно только мечтать!» И не покривил душой. «Путлого добра! Пержи двост, хистолетом, белозор!» И снова было непонятно, это у него такой прикол или и вправду дислексия. Густые кроны лип над головой одуряющий пахли медом. Слышалось непрерывное деловитое гудение. Тысячи пчел собирали пыльцу. Дорогу перешли гуси, вытягивая шеи, недоверчиво косясь на меня. И гагача, дочерно загорелый белобрысый пацан, лет семи, бесстрашно погонял их прутиком, направляя к удобному для спуска в канаву участку берега. «Вертолет!» – кричали дети из-за ограды детского сада, задрав головы к небу. «Вертолет!» Крохоча мотором на полигон заходил армейский м 8 бередя душу с знакомыми еще по Афгану обводами корпуса. Не за ли? «Дети, дядя уезжает. Скажите, дядя, до свидания», — сказала знакомая воспитательница с характерным разрезом глаз. «До свидания, дядя!» Дошкалята замахали мне руками, а я помахал им в ответ. «До свидания, дети! До свидания, гульзара и Байковна!» Вот как звать тех пацанов, что помогали мне немецкие ништяки искать, убей, не помню. А жены Бековну эту запомнил. Парадокс. На автобусной станции меня поджидал желтый милицейский жигуленок. Пустой. Соломин прятался под елочкой вместе с Ясей. Они очень миленько держались за ручки. Все такие молодые, светловолосые и красивые. Глазки у них так и светились. Аж смотреть приятно было. Люблю я истории со счастливым концом. «Ну, признавайтесь, молодая гвардия!» Я подошел и подал руку майору. «Что вы такие загадочные? Случилось что-то?» «Ой-ой!» – пискнула Яся. «Мы им заявление в ЗАГС подали!» Я ошарашенно посмотрел сначала на нее, потом на Соломина. «Листья дубовые падают с ясеня! Быстрые вы аж ни хрена себе! Так вообще можно?» «Можно!» – засмущался Соломин. «В исключительных случаях! А у вас?» «Ой-ой!» На сей раз смущаться начала Яся. «Вот же, блин! Как к этому относиться, я понятия не имел. Но они оба были хорошими ребятами, и потому все вроде как сложилось довольно хорошо, но... «Мужчины, женитесь! Женщины, мужайтесь!» «Если не знаешь, что делать, пари очередную дичь!» «В этой жизни такая политика меня не раз выручала!» «Вот и теперь влюбленные рассмеялись! Я обнял их обоих!» Скомканно попрощался и побежал запихиваться в ржавую и тарахтящую ладью Харона, советского пошиба, битый и тертый жизнью полосатый лаз. Дверь автобуса до конца не открывалась. Из выхлопной трубы исторгался черный дым. Внутри пахло пылью, потом, нагретым дермантином, дешевыми духами, куриными яйцами, табаком. Черт возьми, это было странно, но я почувствовал себя так, будто вернулся домой.